Глава девятая. Профессор Битый Час рассказывал старику про эксперимент, но тот все никак не мог понять, чего от него хотят. Профессор понимал, с кем разговаривает, был терпелив и не торопился. «Вам будет полезно сменить обстановку, как считаете?» Мысли путались в голове Сергея Аркадьевича. «А расходы как же?» — с тревогой спросил он. Несмотря на то, что профессор отвечал на этот вопрос уже не первый раз, его голос звучал спокойно и заботливо. Все на нас, плюс вознаграждение. Меня не отпустят. Старик выглядел беззащитным, как ребенок. Профессор мягко коснулся его плеча. Я обо всем договорился. Вас отпустят под мою ответственность. Сергею Аркадьевичу хотелось плакать но он держался мысль о том что он может уехать из этого места казалась безумной нереальной он произнес дрожащим голосом не хочу сюда возвращаться прости господи никогда это и не обязательно на полученные деньги вы сможете купить скромное жилье и нанять приличную сиделку в глазах старика все еще читалось сомнение Тогда профессор предъявил главный козырь. Я не сказал вам главного. Одним из участников эксперимента будет тот самый водитель. Мы его нашли. Сергей Аркадьевич изменился в лице. Профессор на секунду увидел во взгляде жалкого старикашки настоящую угрозу. Возможно, ему не стоило открывать все карты. Сергей Аркадьевич выпрямил спину и шумно затянулся ингалятором. «Я согласен».